Глава двадцать четвертая. Кровавое небо предвестник беды. Время пластично: для кого-то прошел всего один час, для других целый год. Столица королевства спустя несколько дней. С площадки ветра был виден весь город, необъятный, многоуровневый, утопающий в зелени. Обычно улочки кишели жизнь, и хотя и в этот день они не опустели, ведь повсюду ходили солдаты, а жители шептались. Не знаю, я наверняка, но чувствую, что близится что-то зловещее и жестокое бойня, в которой невинные падут первыми. Советом было принято решение не эвакуировать народ. В отличие от мало населенных селений у границы в столице проживало слишком много людей. Места, способного вместить их всех, просто не существовало. Да и все отряды привели в боевую готовность лишь с утра. Появление смешанной крови заставило действовать в тайне, скрыть их подготовку к грядущему нападению. удалось или нет. Неминуемо приближающаяся ночь обещала это показать. Изольда стояла на краю площадки ветра, крепко сцепив зубы и пристально наблюдая за движением отрядов по улочкам. Скольких врагов она сможет остановить? Скольких повергнет и принесёт гибель? И скольких испепелит, обратившись? Всё идёт по плану. сказал Агний, подходя к девушке. Мужчина затумчива посмотрел напрямую, напряженную спину драконицы, прикоснулся к ней ладонью, и Изольда вздрогнула, будто очнувшись. По какому плану? За посному? выдавила она, плотно сжимая губы. Златан тоже вечно строил планы, и неудивительно, что один из них дал осечку. Иза. Позвал огневик. Они могут быть живы. Возможно, Златан сам отправил Цефея в замок. Изольда резко обернулась. Ее лицо было искажено раздражением, злостью и скорбью. Ты сам-то в это веришь? Сколько дней прошло? Почти неделя. Яростно прошепела она. Они давно должны были вернуться. Он бы никогда не оставил нас. Был бы жив, приполз бы. Я, зная о заливире, наконец, с шумом перевела дыхание и с большей сдержанностью произнесла, обращаясь к самой себе и опустив голову: по крайней мере, ты не умрёшь за него. Я могу умереть за тебя. Раздался спокойный, безмятежный голос. Изольда вздрогнула, словно от пощёчины. И те год прошептала девушка, не позволяя слезам появиться на глазах. Она будет сильной, жестокой, беспощадной, несмотря ни на что. Убьёт стольких, сколько сможет, совершит чудо, если оно потребуется. Даже без Злат она и переживёт эту ночи грядущую битву. В своих мыслях и намерениях Изольда была всемогущей, и она знала, что если поверит в это всей душой, то так и произойдет. Агний наблюдал за ней в полном молчании, но когда она отвернулась, неожиданно обнял ее, сплетя пальцы Натальи и оп подбородок положив на плечо. Девушка дернулась было, пытаясь оттолкнуть. Он слишком разозлил ее своим безразличием к собственной жизни. Но потом тревожно замерла. Ты снова был в подземелье у реки? От тебя сырость её несёт, сказала она слабым голосом. В балезе реки разговаривал с пленниками. Отозвался огни, и оба замолчали. В этом молчании было всё и их отношения. тихие, невидимые для всех, но такие уютные и чувство, что они хранили в тайне даже друг от друга, хотя и без слов всё было понятно. Златан. Уже долгое время мы шли по подземному ходу. Усталости я не ощущал. Меня гнала вперёд тревога и неясное предчувствие. Но Алёна, следовавшая рядом, дышала всё тяжелее, ей и пора было отдохнуть. И когда мы вновь набрели на небольшой грот, я объявил несколько минут отдыха. Хорошо, что нам не встретилось развилок, пробормотала девушка, садясь на выступающий камень и наклоняясь, чтобы помять руками ноги. Да, хорошо, отстранённо согласился я. В воздухе появились отголоски аромата смолы. Возможно, пещера выходит на поверхность неподалёку от хвойных деревьев. Рядом с небосколом растёт островок высоких старых елей, как раз возле уступа скал. Может, нам повезёт оказаться именно там. Златан, это место безумно странное. Двигаться и дышать тяжело, словно постоянно прорываешься через что-то. Неожиданно сказала Алёна, перестав разминать ноги и просто вытянув их перед собой. Я ничего подобного не ощутил, но слова девушки взволновали меня. Запустив руку в карман, я достал часы. Что там? Что-то не так? спросила Алёна, заметив недоумение на моём лице. Что-то не так? Эхом откликнулся я, наблюдая за минутной стрелкой, мычавшейся по циферблату так, словно за ней кто-то гнался. Вот только кто? И что бы это значило? Они сломаны? удивлённо вымолвила девушка, приблизившись и взглянув на часы, но то, которых словно жило своей собственной жизнью. Хм, им лет 200. да, они могут быть сломаны. протянул я, подтверждая слова кивком, но по-настоящему так и не верила, что вещь с договорами могла меня подвести. Собравшись с духом, я озвучил другую догадку, что промелькнула в моём сознании. Или время в этом месте течёт совершенно иначе, чем на поверхности. А это значит, что мы здесь гораздо дольше, чем думаем. Алёна. Несколько секунд Златан стоял неподвижно, точно статуя. Мужская рука крепко сжимала круглый часы-медальон в тонкой металлической оправе. Держал он их так сильно, что костяшки пальцев побелели, и мне почудилось, что вещица вот-вот рассыплется, не выдержав давления. Всё то время, пока мы шли по этому чёртовому подземелью, здешний воздух казался мне тяжёлым. Он словно замедлял наше движение. И звон бесследно пропал, будто нашутившийся со мной решил вернуться домой. Что это было? Кто заманил нас в эту ловушку? И если время правда течёт иначе, то сколько же часов прошло на самом деле? Идём. Нам надо как можно быстрее выбраться на поверхность. Дракон убрал часы в карман, взглянул на меня. В глазах его царила буря, казалось, я вот-вот услышу раскаты грома. Я решительно кивнула, готовая идти куда угодно и сколько угодно, даже потратив на это все свои силы. Сейчас как никогда меня накрыло чувство вины. Если бы не я, мы бы не попали в эту ловушку. Мы пустились по подземелью, почти переходя на бег. Ход то сужался, то становился шире. Сердце билось в висках, а панические мысли с неистовой силой атаковали сознание. Я должна была остаться на месте ночёвки. Я должна была сопротивляться зову. Как мантра, раз за разом повторялась в моей голове. Боже, вдруг прошло несколько дней. Вдруг все в замке подумали, что мы погибли. Может ли быть такое, что затмение двух лун уже миновало? В момент, когда пещерный ход стал казаться нескончаемым, а пагубные мысли о том, что мы никогда отсюда не выберемся, прочно обосновались в голове, вдруг произошло чудо. За поворотом, на другом конце коридора забрезжил неяркий розоватый свет, свидетельствующий то ли о восходе, то ли о закате солнца. Мы со Златаном переглянулись. Он быстро осмотрел меня с ног до головы, будто убеждаясь, что я в порядке, и протянул руку, чтобы я не упала. Ход поднимался вверх, и нам пришлось взбираться по груде камней. Возможно, мы провели под землёй не так уж и много времени, понадеялась я, чувствуя напряжение в ногах. Устала, но не так, чтобы вот-вот свалиться. Адреналина в крови было столько, что казалось, я ещё сутки могу провести без отдыха. Мы выбрались на поверхность, щурясь от непривычно яркого света, но дракон ее глаза быстро приспосабливались даже к перепадам. Златон застыл, глядя на линию горизонта, проглядывающую сквозь свет виелей, что росли на покатом склоне горы. Спустя мгновение и я поняла, что так насторожило его. Это ведь не восход, – прошептала пересохшими губами. Огненный диск солнца клонился к закату. Мы пробыли в пещере поразительно долго. Одна из аномалий, о которой предупреждал меня Златан, искажение времени, но конец светового дня внёс окончательную смуту в сознание. Вовсе нет Две луны, уже поднявшиеся на небосвод, были полными и идеально круглыми, как серебряные монетки, которые внезапно, против всех законов химии, атаковала ржавчина. Их края оказались обогрены красным, совсем чуть-чуть, почти незаметно, но этого хватило, чтобы осознать затмение сегодня. Мы потеряли под землёй целую неделю. Изумление и открывшаяся правда словно пощёчина хлестнули по лицу. Нам надо спешить, бросил Златан, отмирая и направляясь сквозь деревья. Мы рядом с небосколом, осмотрим защитную стену. А что потом? спросила я, оставив плащ, что порядком мне надоел у пещеры и кинувшись следом за мужчиной. Кровь стучала в висках, но я не чувствовала паники. Я готова была действовать, сделать всё от меня зависящее. Новая жизнь меня закалила. Вряд ли я бы стала настолько сильной в своём прошлом мире, и я вовсе не о физической силе, а о моральной. Порой она куда важнее. Потом повторил король, используя это время, чтобы подумать. Если наговоры на защитной стене нам ничего не дадут, Ты вернешься в пещеру, а я оброщусь и полечу в столицу. После того, как все закончится, я вернусь за тобой. Для тебя пройдет совсем немного времени. Не успеешь соскучиться. Златан, я меньше всего думаю о том, что буду скучать. Главное, я вернись целый и невредимый, а я буду ждать столько, сколько понадобится. Найду способ по себе позаботиться. Жестко сказала я. На плечах за Левира судьба целого королевства, и менее всего надо, чтобы он беспокоился ещё и обо мне в такой сложный момент. Дракон меня ни в чём не обвинял, но моё собственное чувство вины когтями скребло на сердце. Мы быстро преодолели небольшой кусочек леса. Высокие раскидистые ели расступились, являя в взгляду пологий склон, покрытый лишь зелёной травой. Где-то вдали она резко меняла цвет. Если зрение меня не подводило, то растительность приобретала неестественный бежево-жёлтый оттенок. Я бы решила, что это сухостой, если бы она не поблескивала в лучах заходящего солнца. Мы вышли прямо к небосколу, мы у подножья горы, и лес за защитной стеной загораживает башни. Но если обратиться, их видно издалека. Золотые купола отражают свет и слепят. Не останавливаясь ни на миг, сообщил Златан. И засияют башни небоскло. Повторила я последнюю строчку предсказания. Она эхом сорвалась с моих губ вместе с хриплым выдохом. И в этот миг вдалеке замерцала преграда. Она выросла прямо из земли, необъятная, поднимающаяся прямо в небо и пересекающая поле пополам. В месте, где она касалась зелени трава золотилась. Я изумлённо остановилась, не в силах отвести взгляд от сверкающей поверхности. Дух перехватило, а в лицо ударила волна энергии. Сила чувствовалась повсюду и всегда здесь присутствовала, просто раньше я её не ощущала, была слепа и глуха. "Слатан, я её вижу", прошептала я, остановившись, и дракон тоже нетерпеливо замер. Магию я давила на мои плечи, но не приносила дискомфорта. Хорошо, надо, чтобы ты изучила наговоры. Напряженно отозвался король, все так же сжимая рукоять люциара. Сумерки настигали землю, торопили, нагоняли тревогу. Нам и правда необходимо было спешить. Не сговариваясь, мы побежали вверх по склону. По ту сторону колдовской преграды начинался лес, и его листва имела совершенно обычный зелёный оттенок. А я всё неотрывно смотрела на стену, понимая, что меня влечёт в её сторону. Ощущалось почти то же притяжение, что заставило меня войти в пещеру. За одним только существенным отличием я могла здраво мыслить. От адреналина у ладони стал собираться алый туман, облака, оставаясь позади. Мой дар давно так не беспонновался. Стук сердца и глухой звук шагов. На несколько минут это стало моим миром. А когда мы достигли защитного поля, то замерли, как вкопанные. Я уставилась на полупрозрачную стену, что мерцала, иногда выплёскивая на поверхность слова. Они мелькали одно за другим. "Слатан, я вижу договор и могу их прочитать". С облегчением и уверенностью выдохнула я. Мне просто надо немного времени, они слишком мельтешат. Буквы были начертаны непривычно, изящны с завитками, словно произведение искусства, и прежде чем я успевала их прочитать, одно слово исчезало, заменяясь другим. Я беззвучно шевелила губами, пытаясь сложить фразу воедино. Златан стоял позади, осматривая округу. Склон казался безмятежным и пустынным. Тень накрыла землю, ведь солнце уже скрылось за горизонтом, посылая свои последние лучи к замку колдов. М-м, к замку колдовскому. Опять какая-то загадка. Почему нельзя написать прямо? Параллельно анализировала я Каждое слово требовало лени скольких минут. Знаки расплывались, будто намеренно запутывая, играя со мной и беззвучно насмехаясь. К замку Колдовскому не спеши на пролом, продекламировала я наконец вслух, радуясь малой победе. Дальше. будто приказал Златан. Я разбираю, огрызнулась невольно, напряжение и так было на пределе. Тёмная ржавчина сильнее заползла на обе луны, а солнечный свет почти окончательно исчез. Это правда тяжело. Замок это защитная стена или замок? Небоскол. Впрочем, какая разница? Жертва верной души станет Алёна. Дракон вдруг потянул меня за плечо. Ещё чуть-чуть. Алёна, у нас гости. Хлестнул холодный голос, будто скинув меня в бездну. Что? Я порывисто обернулась. Но склон оказался пустынен, вселяя обманчивое спокойствие. Они скоро появятся. Беги к пещере, прошептал Заливир. Нет, я не успею, бросила я, возвращаясь к надписи. Осталось одно слово, я должна его разобрать. Алёна, Голос Злата надражал от гнева, а я вновь услышала звон: ка-ла-ка-ла. Такие громкие. Я на мгновение зажмурилась, чтобы, открыв глаза, использовать последнюю попытку разобрать предсказание. К зам колдовскому не спеши на пролом. Жертва верной души к нему станет ключом. Произнесла я и поняла, что эти строчки ровным счётом ничего нам не дают. И это всё И это все, свистящий шепот передавал майора разочарование не хуже крика. Но уже понятые наговоры продолжали мелькать о новых, и не появлялось. Может, они есть на другой стороне магической стены? Златан дернул меня за руку, развернул к себе, прижимая и заглядывая плавящимся золотом в душу. Идем к деревьям, если понадобится. Убегаешь и прячешься без меня. сказал он, вкладывая в мою руку свой меч. Я обращусь, он мне не понадобится. Я кивнула, пытаясь вытеснить звон в своих ушах. Как трогательно. Раздался вдруг смутно знакомый голос, и стало ясно, что бежать поздно. Человек наполовину сотканный из тьмы и с тёмными линиями вздувшихся вен, Заползавшими на его лицо и чёрным дымом, завитками отделявшимися от кожи, появился изне откуда. Я узнала его. Именно он забрал Дарину из окна замка. Мы не успели. Они уже были здесь. Ещё шестеро шагали с другой стороны поля, видимо, уступая в скорости своему собрату. лецо Златана ожесточилось, показывая холодную решимость. Он неспешно повернулся к врагу, оставляя меня за спиной. А незнакомец лишь усмехнулся, всплеснув руками и махнув чёрным зазубренным кинжалом. Какая забота. А ведь ты знаешь о её происхождении, король драконов. Видимо, этот факт его очень веселил. Я же медленно отступала, чтобы развязать злато на руке, пока я так близко ему не обратится. Шаг за шагом я осторожно увеличивала расстояние между нами, попутно проверяя свой дар. Тот откликнулся с готовностью. На, больше всего меня интересует, где вы пропадали всё это время? Что за уловка? Мы искали вас больше недели. Это настолько остро чертило, что стало даже любопытно, где вы укрылись, продолжал враг. От кромки леса внизу склона отделились еще две тени. Всего за нами прибыло девять существ в смешанной крови. Есть ли у нас шанс на победу? Да, если только мы будем сражаться вместе. Или Златон может улететь, отправиться в столицу, ведь наверняка не все из их маленького отряда могут летать. хладнокровно просчитывал варианты разум, и успех последней идеи казался вероятнее всего. Готову ли я к новой смерти? Нет. К ней, в принципе, никогда не будешь готов. Оставалось лишь попытаться спастись, выжить, но своими силами. Незнакомец из тени не спешил нападать, дожидаясь остальных. Думаю, он всё же не рассчитывал справиться в одиночку с золотым драконом. Златан, ты можешь улететь. Предложила я, даже не зная до конца сочтули это предательством. Скорее нет, ведь выбрать свой народ совсем не преступление. Ха-ха, как благородно. Ворокохмыльнөлся, глянул на меня остро, будто ища что-то. Хмм, в тебе что-то изменилось. Значит, ты её не ошиблась. Я вздохнула, почувствовала аромат тёмного шоколада, слегка кисловатый, явно говорящий, что левир разозлился. За всё это время король не проронил ни слова, наверное, не видя смысла в разговоре с врагами. Момент, когда надо отбежать, я почувствовала внезапно, словно молния пронзила всё естество, и я пустилась прочь вдоль защитной стены, призывая свою магию. Десятки бабочек, сотни мотыльков вырастали позади меня, словно флёр, сгущались и летели следом. Я ощущала их движение будто крохотную частичку самой себя. Крики и громкие голоса сливались с нарастающим звоном. Он заглушал их, оставляя лишь звук моего хриплого дыхания. Часть моего маленького войска взорвалась, предупредив попытку меня схватить. Надо отбежать, пульсировала в голове мысль. Этим я смогу ему помочь. Вспышка золота озарила ночь, на миг обратив её в день, и по склону промчался грозный раскатистый рык. Я развернулась на бегу и задрала голову, тут же задохнувшись от наслаждения и трепета. Дракон был великолепен, как солнце, и так же сиял и ослеплял. Невероятное создание. Но все очарование исчезло, стоило мне почувствовать на своем горле сталь. Тихо, иначе я перережу тебе горло, предупредил мужской голос. Рыдкая какая. Чужой влажный язык коснулся моей щеки. Чёрный туман соприкоснулся с моим алым. Он слишком быстр, осознала я. Врак за доли секунды обогнал меня, минуя облако бабочек. Панический взгляд метнулся к небу, сразу уткнувшись в ночные светила, что уже наполовину закрыла тень. И даже эта половина добавила врагам сил и укрепила магию. Мой дар тоже вырос, но не настолько, чтобы спасти от клинка. Столица королевства. Солнце село, а луну почти полностью закрыла тёмно-красная тень. Ещё никогда Колояр не видел столь тёмной ночи. Красный дракон опустил взгляд, прошёл мимо отряда солдат, что выставили в одном из мест, где световые колонны оказались разрушены предателями. Пора их активировать. Сказал мужчина новому начальнику стражи, назначенному успешно, но по заверениям огня весьма подходящему на эту должность. Будет исполнено, командуор. отозвался тот, направляясь к одной из центральных колонн. Таких возле столицы было больше десятка. Они равномерно распределялись по всей территории, и через каждую можно было активировать защиту. Главное иметь ключ, что требовалось провернуть в скважине прямо в основании каменной вышки. Новый начальник оказался зрелым мужчиной, которому уже перевалило за четвёртый десяток. Он большую часть своей жизни провёл на границе, пару раз попадал на больничную койку, но каждый раз выживал. Лишь последний год он служил в замке и чувствовал лишь, что дракон чуть заскучал по сражениям, если, конечно, по ним можно скучать. В мужчине ощущалась внутренняя энергия, что была собрана в тугой узел, но он знал, как справляться с самим собой. Раздался треск, словно где-то заполили костёр. А потом колонны зажглись одна за другой по цепочке. Свет огня расходился в обе стороны от окраин города и был столь ярким, что заместил собой все звезды в миг, потерявшиеся в сиянии. Калояр засмотрелся на это пламя. Он не страшился, но на душе было тяжело. Вспомнился Златон. Последняя ночь перед их путешествием. Младший брат всегда казался слишком самоуверенным. но лишь потому, что старался внушить эту уверенность остальным. Красный дракон же порой замечал его так умело скрываемые сомнения. Когда вернулся Цифей, в глазах всех посвящённых промелькнул ужас от осознания того, что скорее всего произошло. Но они бы были кучкой некомпетентных идиотов, если бы не смогли взять себя в руки. Колайару пришлось остаться в замке и исполнять роль правителя и уничтожать слухи на корню. Огневик же отправился вслед за конём Злата, который привёл его на место последней ночёвки короля. Никаких следов борьбы там не было, только брошенные вещи, словно путники рассчитывали вернуться. Их запах успел выветриться, и даже все следы исчезали за пределами лагеря, словно их намеренно уничтожили. сделав всё, чтобы пропавших невозможно было найти. Загадка. Зловещая тайна, но всё же лучше это, чем мёртвые тела на земле. Как говорят, надежда умирает последней. Вот и Красный дракон, с не свойственной ему мягкостью, продолжал надеяться. Остаётся лишь ждать. Только подумал он и замер, услышав далёкий едва различимый гул. И с каждой минутой он становился чуть громче. Среди солдат прошёл шёпот. А паники не могло быть и речи, но всё же звук неизвестного происхождения заставил насторожиться. Он смешивался с тяжёлыми взмахами крыльев тех драконов, что парили неподалёку от столицы. Будто что-то движется. Возникла неуверенная мысль в голове Калаяра. Командор, мы получили донесение с одного из приграничных городов, подбежал к нему запыхавшийся солдат. На его лбу выступили капельки пота. Возьмите, это очень важно. Заливер нахмурился, забирая листок с выжженными на нём буквами. В каждом из эвакуированных поселений оставалось несколько солдат с заговорённым предметом для поддержания связи. На нас надвигается тьма. Звучит невообразимый гул. Если это теницы, то они перемещаются очень быстро. Готовьтесь. Да помогут боги нам пережить эту ночь. Пусть хорос жалится над нами. Начертанные слова пронзал чужой страх. Он пропитал каждую строчку, но тем не менее некто, писавший их, готов был сражаться до конца. Кала ярчительно уловил эту границу между трусостью и храбростью. Какая привратность. Стоило оказаться на краю пропасти, и все наши мольбы обрещены к божеству судьбы, а не к ведану, которому мы поклонялись долгие годы. Мрачно усмехнулся Красный дракон и сунул записку новому начальнику стражи. "Отдайте приказ о полной боевой готовности. Пусть солдаты выпьют укрепляющее зелье. Враг на подходе". Процедил Заливер старший. Теперь ему не надо было прислушиваться, чтобы различить зловещий шум, доносившийся сразу ото всюду. И даже редкие облака закручивались, гонимые ветром и сообщали об опасности. Вдруг в памяти всплыл отрывок песни страшилки, что напевали порой вечерами люди: Кровавое небо предвестник беды. Увидев его, беги ты. Теперь эти строчки приобретали смысл, и даже в детстве они никогда не вызывали той тревоги, что несли этой ночью. Время мира неумолимо истекало, и мы оставалось лишь бороться. На жизнь и смерть, схлестнуться в битве, который, возможно, предстоит стать последней, раз и навсегда завершив многовековое противостояние.